Глава 14. Потерянные друг другом. Стоило гору выйти за дверь, слезы Ланы высохли. Она несколько раз всхлипнула, шмыгнула носом, а в груди стало пусто, словно оттуда вытащили что-то очень важное. На душе скребли кошки. Нет, заснуть она сейчас точно не смогла бы. Накинув на себя ученическую курточку, девушка покинула комнату. После известия о том, что в соседних горах видели чудовище, внешние ворота Академии стали запирать на ночь, но до отбоя еще оставалось немного времени, и Лана рассчитывала успеть проскользнуть через них. О том, как она попадет обратно, девушка в тот момент не думала. Она уже тысячу раз отругала себя за то, что рассказала Ирлину о виденном ею драконе, но сделанного не воротишь. Стараясь избегать встречи с однокашниками, она отправилась к выходу из Академии. Выйдя на улицу, Светлана накинула на голову капюшон куртки. Вечер был свеж. «Лана, ты куда собралась на ночь, глядя?» Ее окликнул один из дежурных у ворот. Нести эту неблагодарную службу обязали старших студентов и из числа оборотней. После недавнего всеобщего бегства ночные охотники остались едва ли не единственными учениками, не считая тех, кто родился в умирающем мире. Потому теперь Облачную Академию вполне можно было переименовывать в Академию Оборотней. Охотника, дежурившего сегодня, Лана знала лично, они не раз обедали за одним столом. Тогда в столовой еще было многолюдно, и Светлана была одной из немногих, кто не боялся пожелать оборотню приятного аппетита. Этим, а еще дружбой с рысей и Ларсом, она заслужила себе симпатию среди ночных охотников. «Доброй ночи, Мако!» — Лана окликнула оборотня по имени. Она знала его оборот, росомаху, и даже один раз видела, как он перекидывался в зверя. А у старших ночных охотников проходили отдельные уроки специально для оборотней, на которых их учили контролировать свою звериную ипостась. Ларс с самого начала посещал их, и однажды Лане с рысей довелось подглядеть за ним. Зрелище было впечатляющим, но неприятным. По крайней мере, рыся наотрез отказалась присутствовать на подобных занятиях впредь. «Мне не спится, хочу прогуляться среди облаков». Лана приветливо улыбнулась ночному охотнику. Тот нахмурился, потом кивнул. «Хорошо, только недолго я задержусь возле ворот. Дождусь твоего возвращения». «Спасибо, Мако, ты просто прелесть. Только не говори никому, что я ушла». Девушка еще раз белозубо улыбнулась и выскользнула наружу. Светлана зябко куталась в тонкую куртку. Ее белознопы и причиной тому была вовсе не вечерняя прохлада. После ухода Горгарона в ее груди образовалась сосущая пустота, которая очень быстро наполнилась ночным горным холодом и теперь остужала Лану изнутри. Девушка брела по извилистой тропинке среди скал и облаков, опустив голову. Мыслей не было, лишь только ощущение брошенности и никому ненужности. ее угораздило оказаться в параллельном волшебном мире, самостоятельно запереть себя в нем, да к тому же неудачно влюбиться в недоступного мужчину. Такое везение выпадает не каждому. Лана тяжко вздохнула и проглотила вновь подступившие к горлу слезы. Светлана уже собиралась повернуть назад, как вдруг ее лицо и плечи обдало волной теплого воздуха. Она вскинула голову как раз вовремя, чтобы заметить, как над ней пронеслась огромная крылатая тень. Дракон плавно спикировал за скальный выступ и скрылся в облаках. Но в этот раз Лана не собиралась просто так терять его. Вытерев слезы, девушка бросилась в догонку за сказочным зверем. Чуть не поскользнувшись на осыпучих камнях тропы, она бегом обогнула уступ, за который залетел дракон. И тут же, не успев затормозить, едва не врезалась в драконий бок. Зверь спокойно лежал поперек тропы, словно поджидая ее. Он опустил голову на передние лапы и прикрыл глаза, будто дремал. Лана остановилась, как вкопанная, выставив перед собой ладони, не то защищаясь от сказочного ящера, не то успокаивая его. «Только не улетай!» — она проговорила срывающимся голосом. «Пожалуйста, хотя бы ты не бросай меня одну!» Шаг за шагом Лана приближалась к дракону, а он лежал, неподвижный, словно изваяние. Его и вправду можно было бы принять за огромную статую, если бы не тепло, что струилось от его разогретой шкуры. Девушка подошла к дракону вплотную и положила ладонь на его бок. Он не шелохнулся. Тогда Лана смелела и приблизилась к его морде, проведя рукой по черно-серебристой чешуе. Опустилась на колени прямо перед устрашающей пастью волшебного зверя. Она слышала его тихое дыхание, немыслимое для такого огромного тела. Чувствовала его запах, словно бы знакомый, такой теплый и уютный. Так могло бы пахнуть от натопленной дровами печки или от лесного костра, который согревает усталого путника на стылой ночевке. Голову дракона, словно корона, венчали великолепные рога. Каждый рог был размером с самулану, и кончики их даже в темноте казались острыми, но девушка не удержалась и провела рукой по устрашающему украшению. Погладила блестящую чешую между закрытых глаз. Дракон дернул веками, но глаз не открыл. Тогда девушка прижалась щекой к его теплой шкуре, обняв огнедышащее чудовище поперек морды, словно большую собаку. Ей так требовалось хоть немного участия и тепла. Рыся оказалась в лазарете, Ларс приходил в себя после сложного оборота. Ирлин со своими последними поступками и словами вызывал у нее лишь отвращение, а больше она ни с кем не сумела сблизиться настолько, чтобы излить душу. Разве что розендар или Кая могли выслушать ее, но при мысли о целительнице Лана испытала острый укол ревности. вздохнула, оставался розендар. Вот только первый хранитель всегда был занят своими очень важными исследованиями. «Нет, они и правду были очень важны, гораздо важнее, чем одна единственная девчонка, которую угораздила влюбиться в ректора Академии». Лана снова вздохнула, скорее всхлипнула, и дракон вздохнул вместе с нею, словно почуяв ее настроение. «Я знаю, ты можешь обернуться человеком». Лана отстранилась от морды дракона, пытаясь охватить взглядом ее целиком. «Это было непросто, дракон был велик. Мне бы очень хотелось поговорить с тобой». Дракон хранил молчание и неподвижность. «Мне сейчас так нужен кто-то, с кем можно поговорить». Девушка вновь вздохнула, и снова вздох больше напоминал всхлип. «Я все понимаю, ты тоже не хочешь». Из глаз Ланы закапали частые слезинки. Они падали на черную драконью шкуру, и девушка принялась вытирать их, хотя они и без того быстро испарялись, с горячей чешуи. «Да, я разумная взрослая женщина. Да, я знаю, что влюбилась, как глупая девчонка». Лана продолжала свой монолог. «Но что я могу поделать с этим?» Сердцу ведь не прикажешь, ну и что, что он слепой? Подумаешь недостаток. Она фыркнула и тут же всхлипнула. Я понимаю, что говорю ерунду, но мне кажется, что всю свою жизнь я ждала именно его, искала в каждом мужском лице его черты, слышала его голос среди тысяч чужих голосов и видела его во сне. При этих словах дракон под ее руками дернулся, мотнув головой, и Лане пришлось убрать руки с его морды. Тебе даже не интересно слушать об этом. Лану начали сотрясать рыдания. Она закрыла лицо ладонями, пытаясь взять эмоции под контроль, но было поздно. Слезы лились из-под ее пальцев двумя потоками, и она никак не могла успокоиться. Дракон, верно сжалившись над девушкой, аккуратно тронул её мордой. Она почувствовала его теплое дыхание на своих плечах, так похоже на столь желанный ею ветерок, что ласкал ее в присутствии Гаргорона, И ей разом стало очень спокойно. Лана всхлипнула в последний раз и затихла. Она отняла ладони от лица, бросив взгляд на морду дракона, и в тот же момент услышала окрик позади себя. «Лана, берегись, дракон!» Девушка вздрогнула от неожиданности, узнав голос Ирлина. Он все таки выследил ее. «Вот неугомонный! Чем же Лана так зацепила его, что он никак не хочет принять ее отказа?» Дракон в тот же миг поднял веки, открыл пасть, и в глубине его глотки вспыхнуло пламя. Но Лана смотрела не на огонь в пасти дракона, а в его глаза. ярко зеленые глаза, без зрачков. Зверь коротко взревел, расправил широкие крылья и одним сильным прыжком бросился в ночное небо, обдав Лану упругой волной горячего воздуха. Ирлин тут же оказался рядом с ней, схватив за плечи. «Ты в порядке? Он не обидел тебя? Не успел?» Лана с раздражением скинула себе себя руки лорда Коннери. «Он не собирался меня бежать», Процедила сквозь зубы, встала на ноги и направилась в сторону ворот Академии, не дожидаясь Ирлина. «Ты была права, прости». Он в два шага догнал ее, «А я не поверил тебе, но это невероятно, немыслимо. Необходимо сейчас же сообщить на Большую Землю». Лана встала, как вкопанная, резко развернувшись к Ирлину. «Зачем?» «Как зачем?» Мужчина пожал плечами, недоуменно глядя на девушку. «Чтобы выслали ловчий отряд. Его необходимо поймать и обезвредить». «Его не нужно обезвреживать, ты разве не заметил?» Лана возмущенно вскинула брови. «Я заметил, что он чуть не превратил тебя в горстку углей». Аристократ сердито нахмурился. «С драконами нельзя шутить, у них нет чувства юмора». Мужчина решительно двинулся к воротам. «Я сам организую охоту. На хранителя надежды нет, он, верный, подпевала горгорона. «Ирлин!» Лана бросилась догонять аристократа. «А что, если это последний дракон?» «Тем лучше, вероятно, это из-за него пустота и не успокаивается». «Драконам не место в нашем мире, но ведь они жили в нем задолго до людей». Девушка протянула жалобным голосом, надеясь растопить сердце Ирлина и заставить его отказаться от своей кровожадной затеи. «А теперь не будут жить. Ты со мной?» Он замер перед входом на территорию Облачной Академии. Девушка скорбно свела брови к переносице и покачала головой. Ирлин вздохнул и вошел в ворота. Лана с осуждением покосилась на сидевшего подле них Маку. «Я же просила никому не говорить, где я». «Я и не говорил, он сам тебя нашел. оборотень пожал плечами. «Лорд Коннери маг, каких мало! Я закрываю?» Он кивнул на ворота. «Да», — Лана сокрушенно вздохнула. «Не знаешь, где сейчас Розендар?» Маку отрицательно помотал головой, и Лана решила не терять времени. Хранителя необходимо было найти как можно быстрее. В Облачной Академии было не так уж много мест, где стоило искать первого хранителя после занятий. Мысль о подвале Лана отмела сразу, поскольку был поздний вечер. Библиотека также не годилась. После прорыва пустоты в ней запрещено было находиться подолгу, и Розендар заходил туда только, чтобы взять нужные книги. Оставалась учительская, личная спальня хранителя, и вероятность того, что именно этим вечером магистр решит прогуляться по лесу, растущему во внутреннем дворике. Уповая на удачу, Лана бросилась в учительскую. Уроки давно закончились, потому в этой части коридора уже было темно, но из-под двери кабинета пробивалась полоска света. Лана облегчённо выдохнула. В тот момент она даже не подумала, что может встретить кого-то еще из преподавателей. Привычка засиживаться за работой допоздна была только у Розентара. Он никогда не прекращал работать. Среди студентов ходила шутка, что хранитель даже во сне составляет формулы ритуалов и заклинаний. Лана никогда над этим не смеялась, понимая всю серьезность стоящей перед ним задачи. Не до шуток ей было и сейчас. Девушка осторожно постучалась и, не дожидаясь разрешения, вошла в учительскую. По счастью, за одним из столов действительно сидел Розендар, как обычно обложившись книгами и исписанными листами бумаги. «Магистр Розендар!» Лана окликнула его с тревогой и одновременно с облегчением. «Что случилось, девочка моя?» Хранитель поднял на нее озабоченный взгляд. «На тебе лица нет?» «Ирлин готовит облаву на дракона». Девушка заламывала руки, стоя перед преподавателем, но он лишь недоумевал и не торопился разделить ее волнение. Он мягко улыбнулся. «Мы же с тобой уже говорили об этом». «Но он видел его. Ирлин только что сам видел дракона. Он теперь не успокоится, пока не поймает его». «Вот как?» Розендар отложил книгу и прикрыл рот, собранный в кулак рукой. «Как же он его нашел? «Ирлин, дракона, я имею в виду». «Это я виновата». Лана не находила себе места. «Я вышла за ворота, и Ирлин пошел меня искать, а дракон прилетел ко мне». «К тебе, значит, прилетел?» Розендар нахмурился, кивнув своим мыслям. «Да», — девушка чуть не плакала от чувства вины и страха перед предстоящей драконьей охотой. «Его нужно остановить, запретить ему. Вы же можете?» «Я нет». Розендар теребил бороду. «Кто я такой, чтобы лорд Коннери меня послушал? А ректор может. Ты слышал, что она сказала?» «Ирлин готовит облаву на дракона». Розендар обратился к кому-то за спиной Ланы, и девушка резко повернулась. Горгарон вошел в учительскую настолько тихо, что она не слышала ни скрипа двери, ни звука его шагов, ни стука посоха. Впрочем, Лана была в таких расстроенных чувствах, что в этом не было ничего странного. Это неудивительно после того, как он с ним встретился. Гор нахмурился, взявшись за посох обеими руками. Розендар покачал головой. «Нехорошо, никто не должен был видеть дракона». Он поджал губы с укором, глядя на гора. «Вообще никто!» Ректор промолчал. Розендар перевел взгляд на Лану, снова посмотрел на гора. «Его стоит приструнить!» Молодой лорд Коннери взорвался. Он дерзит преподавателем, уклоняется от занятий. Хранитель сокрушенно вздохнул. «Его есть чем осадить!» Горгорон кивнул. «Я сделаю это завтра. До утра никто с большой земли сюда не примчится. Не так много смельчаков, что готовы летать ночью в этих облаках. При этих словах Гор усмехнулся, чуть дёрнув уголками губ. Затем повернул голову к Лане. «Ты стоишь так тихо в надежде, что я тебя не замечу? Спешу тебя расстроить, я чувствую твое присутствие». Лана вздохнула и насупилась. «Не сомневаюсь». Розендар опять перевел взгляд с Гора на Лану и обратно. а Усмехнулся. «Я, конечно, не магистр, горгорон, но эмоции окружающих чувствую хорошо. Что между вами произошло?» «Ничего». Лана ответила слишком поспешно и прикусила губу. «Оно и видно», — хранитель кивнул. «Кажется, именно в этом проблема». «А, впрочем, это не ваше дело, магистр Розендар». В голосе Горгарона было столько льда, что Лана зябко повела плечами, ей стало холодно. «Если студентка пришла сюда только за тем, чтобы сообщить об облаве, она может быть свободна, а с вами я хотел обсудить...» «Нет, не только за этим!» Лана прошипела с неожиданной злостью и сжала кулаки. «Я знаю вашу тайну, магистр Горгарон». «Какую тайну? О чем ты?» Ректор недоуменно поднял брови. «Не делайте из меня дурочку!» Девушка всхлипнула от обиды. «Это были вы! Сегодня и тогда, когда я заблудилась в горах и упала со скалы. Я наверняка разбилась бы, но вы спасли меня, дракон!» Гаргорон резко поднял ладонь, заставляя ее умолкнуть. Илана осеклась, не договорив. Розендар грустно вздохнул. «Тебе не стоит больше вспоминать о драконе, девочка моя, никогда!» «Но Ирлин...» «Ирлин, избалованный аристократ и белоручка!» Гор проговорил непривычно жестким тоном. «Он не способен создать мне реальные проблемы. Завтра утром я разберусь с этим недоразумением». «Но как же...» «Довольно об этом». Горгарон продолжал давить на Лану. «Обещай, что ты никогда и ни с кем не будешь больше говорить о драконе». «Обещаю», — Лана прошептала одними губами, едва сдержав судорожный вздох, и направилась к выходу из учительской. Уже к обеду следующего дня Лана всерьез подумывала отказаться от заслуженных выходных и отправиться на занятия. Ей было тоскливо и одиноко. Рысю Кая так и не выпустила из лазарета. Оказывается, тот газ, что случайно вдохнула девушка, был особенно ядовит для оборотней, и ей требовалось дополнительное лечение. Навестив подругу и пообедав, Лана решительно собрала вещи и направилась на урок к мастеру Сандалу. Физическая тренировка была как нельзя кстати. Ей требовалось утомить тело, чтобы избавиться от назойливых, гнетущих мыслей. Мозаика сложилась воедино. Теперь Светлана лишь удивлялась, как она не догадалась раньше. Невероятные ярко зеленые глаза, нечеловечески быстрое самоисцеление, метка истинной пары. У людей действительно не бывает истинных. Вот только Гор не был человеком. Подумать только, ректор Облачной Академии – дракон. Интересно, он последний или есть еще другие? Судя по всему, Первый Хранитель знал эту тайну. Знал ли кто-то еще о том, что крылатое племя истреблено не полностью? Лана вздохнула. Вероятно, благодаря Ирлину скоро об этом узнают все. Девушка похолодела. Главное, чтобы не открылось, что Горгароны есть дракон. Тогда беды не миновать. Лана вышла во внутренний двор. Там было непривычно много места и людей. Послушные колдовскому приказу деревья в центре лесочка расступились в стороны, освободив площадку для проведения тренировки. Кроме троих ланиных однокашников во дворике находилось еще как минимум десяток студентов из других классов, чуть ли не половина всех оставшихся в академии учеников. Каждого из них Лана знала в лицо, но близко не общалась ни с кем. Ена и Бруно разминались в спарринге друг с другом, не столько отрабатывая удары, сколько демонстрируя захваты и зажимы. Лана фыркнула. И без магии было понятно, кто отец ребенка сумеречной охотницы. Интересно, что они собирались делать дальше. Впрочем, Лану это не касалось. Ларс также был на плацу и разогревался перед тренировкой. Ему в противники достался манекен. Увидев Лану, ночной охотник приветственно кивнул ей и улыбнулся. «Тоже не сидится в заперти. Составишь мне компанию». Лана неуверенно пожала плечами. Ларс был серьезным противником, пусть даже и в учебном поединке. Несмотря на прилежание и изнуряющие тренировки, Лана не стала воином. Этому искусству нужно учиться годами, и пары недель, проведенных девушкой в стенах Академии, было недостаточно. Они встали друг напротив друга. Лана подняла легкий меч, нарочито правильно и поученически выверено, и в этот момент заметила на плацу Ирлина. Ларс, проследив за ее взглядом, обернулся. «Их светлость тоже здесь». Оборотень скривился. Между ним и аристократом симпатии не было в помине, и оба они не желали изображать ее. Ирлин приблизился с пренебрежительным любопытством, глядя на Лану и Ларса. «Тренируйтесь? Вам же ректор дал выходной». «Не всем же безделье кажется благодатью». Ларс пожал могучими плечами и отвернулся к Лане. «А я и не бездельничаю!» Ирлин снисходительно улыбнулся. «Я занят организацией важного дела». «Какого важного дела?» Лана разом позабыла о спаринге и опустила ученический меч. Ты знаешь, Ирлин фыркнул, не строй себе дурочку. Никого я не строю, девушка обиженно поджала губы. Господа студенты, прошу приготовиться к занятию. Над поляной раздался низкий, глубокий голос Гаргорона. Лана бросила взгляд на ректора. Судя по одежде, он вновь собирался заменять Сандала на их тренировке. «Сегодня будет объединенное занятие у нескольких групп. Это даст вам больше выбор партнеров для спарринга и возможность оценить уровень подготовки друг друга. Вы будете вести занятия вместо Сандала?» Ирлин не давал себе труда проявлять вежливость или почтение. «Верно, лорд Коннери», — Гор ответил по своему обыкновению, не поворачивая головы к собеседнику. «Тогда могу я тоже принять в нем участие?» «Разумеется», — Гаргорон кивнул. «То, что я дал вам в выходной, не означает, что вы обязаны его использовать». Тем более, что ваши товарищи уже здесь. Лана насупилась. Он слишком хорошо чуял ее присутствие и ее эмоции, а свои от нее закрывал. Видимо, понял, что она тоже может чувствовать его настроение и пытался скрыть его от нее. А значит, там было что скрывать. Девушка фыркнула про себя, но сразу же улыбнулась. Раз есть что прятать, значит, ее романтическая история еще не закончена. «Разбейтесь на пары!» Ректор продолжал наставлять студентов, и на поляне на короткое время воцарилась суета. Каждый подбирал себе партнера. Лана так и осталась стоять напротив Ларса, здраво решив, что уж лучше знакомый оборотень-здоровяк в качестве противника, чем незнакомый. «Лорд Ирлин, в голосе гора послышался лед, И я попросил выбрать себе противника для поединка на занятии. Вас это тоже касается». Ирлин был бледен, но все же упрямо сжал губы. «Я уже выбрал. Вас». Лорд Коннери усмехнулся, чтобы скрыть, как малодушно дрогнули уголки его губ при этих словах. «Вот как!» — Гаргорон усмехнулся. «Ну что же, достойный выбор. Скромность не относится к вашим добродетелям, да, ректор?» Ирлин встал напротив Гаргарона, но ученического меча не взял. «И если вы хотите обсудить мои достоинства, лорд Коннери, то лучше сделать это в другое время». В руках у ректора тоже не было оружия, за исключением его посоха. Мужчины медленно кружили друг подле друга, точно два хищника, готовые к атаке. Элана в который раз поразилась, насколько уверенно двигается Горгорон. Если бы не черная повязка на глазах, она никогда бы не заподозрила, что он слеп. Остальные студенты, как по команде, разошлись в стороны, давая Гору и Ирлину больше места, словно предчувствуя масштабную драку. Лана тоже ее предвидела. Ирлин не просто так вызвал Горгорона на поединок, он явно провоцировал ректора. «Понимал ли это сам Гаргарон?» «Наверняка». «Был ли он готов поддаться на провокацию?» «Я бы хотел обсудить другой вопрос, магистр Гаргарон». Ирлин сжал кулаки, чтобы никто не заметил, как дрожат у него пальцы. «Насколько хорошо вы справляетесь с ролью ректора Облачной Академии?» «Вы забываетесь, лорд Ирлин». В голосе ректора послышался металл, а у ланы по плечам побежали мурашки. «Не то от страха, не то от восторга». «Примите мои извинения, если я заблуждаюсь». Ирлин показательно преклонил голову. «Но насколько хорошо вы осведомлены о том, что происходит в Облачной Академии? Я знаю обо всем, что происходит в моей Академии». Гор проговорил чуть менее уверенно, догадавшись, куда клонит аристократ. И тот, услышав сомнение в его голосе, злорадно ухмыльнулся. «Дело в том, что вчера вечером я наткнулся в горах на дракона. Вы знали о том, что в окрестностях Академии до сих пор живет дракон, ректор?» По толпе студентов пронесся удивленный шепоток. Ученики недоуменно переглядывались, жали плечами и с интересом ждали развития событий. «Какая чушь!» — Горгорон не сдерживал эмоций. «Всех драконов давно извели. А вы, лорд Ирлин, хотели со мной тренировочного поединка или словесного?» О, «Уж точно не тренировочного!» С этими словами Ирлин вытащил из ножен боевой меч.